Глава с е ь Локи ушел, и жизнь продолжила идти своим чередом и немного жутковатым в своей н е п р е к л о н н о с т и Они просыпались часов в десять. Эльфика й приводил а их в порядок с помощью магии, и они шли тренироваться. Виктору в эти минуты очень хотелось кушать, поэтому он злился и легко заводился. Супруга прекрасно видела, что злость очищала его сознание, придавала силы, ясности и изворотливости. Вот ее и провоцировала. А это, в свою очередь, позволяло Виктору выкладываться на тренировке даже не на сто, а на все двести процентов. Потом чистка перьев с помощью магии и застолье, в ходе которого орлов съедал, нет, жрал какое-то чудовищное количество еды. И уже в подобревшем и размягшем настроении выдвигался под ручку со своей супругой по магазинам и мастерским, так как наступал черед примерок и прочих подобных ковыряний, включающих непременный атрибут споры о деньгах. А вечером после не очень сытного, но вкусного ужина и бутылки вина их ждала ночь страсти, ну не совсем ночь, как в первый раз, Ализель уже мужа не выжимала. Но часа четыре он отрабатывал точно, а местами и все пять. И так каждый день непрерывно и неукоснительно, как раб на галерах. Но всему когда-нибудь приходит конец. И вот на исходе пятой недели пребывания Виктора в этом мире они отправились в дальний путь, прибившись к отряду дварфов-наемников. Те шли к нанимателю в белую скалу, столицу местного королевства Эдорас. Причем что интересно, эльфийка умудрилась торговаться с командиром отряда за роль лекаря во время перехода. Для дварфов это было очень щедрое предложение, настолько, что дварфы гордились тем, как ловко смогли убедить мага жизни такого уровня идти с ними и не требовать платы за свои услуги. Ведь это по эльфийским меркам она была с р е д н е н ь к и м магом жизни, а по представлениям других народов очень неплохим. Впрочем, а л и з е л ь не спешила им рассказывать о том, какой угрозе дварфы подвергаются, принимая под свою защиту эту парочку. Зачем смущать людей? Пусть порадуются своим г р е з а м А если повезет, то и удачи. Так что два эльфа ехали в походном обзоре дварфов и старались не отвечивать. Хотя к о г о я обманываю. Двух эльфов в толпе дварфов сложно не заметить, тем более таких. Почему двух? Да потому, как Виктор был в ы р е ж е н в полный эльфийский доспех, который слепили ему из трех стандартных комплектов, оставшихся после битвы на поле. Примечание. По прибытии в город Ализель наняла небольшую группу наемников, которые за долю в добыче сгоняли на лошадях к месту битвы и в юками вывезли все железо, оставшееся как от эльфов, так и от орков. Не пропадать же д о б р у В качестве наблюдателя уехал сотрудник банка Атагат, разумеется, не бесплатно. Оставшихся после битвы на поле, то й с а м о й в ходе которой он спас свою будущую супругу, и все бы ничего, только вот на эльфа даже в таком снаряжении он походил не больше, чем жираф на дельфина. Почему? Ну, причина была очень проста. Дело в том, что у эльфов был очень слабо в ы р а ж е н половой д е м о р ф и з м Примечание. Половой д е м о р ф и з м анатомические различия между самцами и самками одного и того же биологического вида, исключая различия в строении половых органов. Тела эльфов, конечно, отличались, но степень выраженности пола была намного ниже, чем у людей или орков. Так, например, у эльфов не было в принципе никакого волосинового покрова на лице вообще. То есть что мальчики, что девочки, у них грацильные. Кость узкая, мышцы растут м е д л е н н о и плохо, зато гибкие и ловкие. Да и эльфийские лошади были им подстать, чем-то напоминая стройных, прямо-таки изящных арабских скакунов. Вот от того дворфы о т р и а д ы реально изоржали в голос, когда увидели выезжающий из угла эльфийский шкаф верхом на весьма изящном коне, что терялся на его фоне. Причем ни одного такого клоуна. А в компании совершенно обычного солнечного эльфа в полном снаряжении коим была его супруга. И все равно я не понимаю смысла этой маскировки. Куром же насмех. В очередной раз пробурчал Орлов. Ализель же в этот раз не смолчала, а решила разъяснить политику партии и правительства, ибо понимала, что игры играми, но от мужа можно и по ушам получить. Да, да, по этим самым длинным наглым ушкам. Поэтому немного подразнив мужа, она решила спустить ему пар, а заодно и подбросить дров в его черепную коробку, в надежде, что нестандартное, непривычное мышление человека из другого мира сможет найти решение застарелой задачи, ну или хотя бы найдет зацепку. Ты хочешь сделать меня вдовой? Удивленно спросила а л и з е л ь с какими-то н а и г р а н н о п л а к с и в ы м и нотками в голосе. А ты думаешь, так меня никто не узнает? С усмешкой поинтересовался муж. Во-первых, хоть какая-то маскировка, лучше ее отсутствие. Поверь, пусть эти бородатые п е н ь к и и ржут, глядя на тебя, но даже среди них не все знали о том, что таких эльфов не бывает. Несколько комков шерсти были в курсе, вот и порадовали своих соратников. А ведь они весьма и весьма о б р а з о в а н ы много повидали. Больше двадцати лет в походах, да и дома у Дварфов не принято не очень расти. Во-вторых, даже если кто и поймет, что здесь что-то не то, то какова будет его мысль? Еду я. Ты себя любишь, это хорошо, но с какой стати все вокруги должны только о тебе думать? Ну, они знают, что зеленые орки примерно такого же роста, что и солнечные эльфы. Да, ты немного выше меня, но это не суть. Мало ли. Я доходяга, а ты особенно о т о ж р а в ш и й с я образец их рода. Это как раз будет нормально. Вот о нем они и подумают. Тем более, что ты и без того был крепким мужчиной, а за месяц тренировок с помощью магии жизни окреп еще больше. То есть вполне похож настроенного орка. Хорошо. Подумали случайные прохожие о том, что я орк. И что с того? Ведь очень странно его увидеть в компании солнечной эльфийки и в таких доспехах. Вот пусть и поломают голову, придумывая оправдания. А что плохого в том, что я поеду как есть? Ты полагаешь, что я одна о пророчестве знаю? Усмехнулась а л и з е л ь Чем позже на тебя начнется охота, тем лучше. А еще лучше, чтобы никто не знал, где ты на самом деле находишься. На меня, удивился Виктор. Почему только на меня? На нас, конечно же, но на мое место может стать другая. Есть как минимум девять верховных жриц а м а т е р о н а а вот ты один и тебя некому заменить. Ну ведь дворфы в курсе, кто скрывается под этими доспехами. Я попросила, меня услышали, не сразу, но несколько золотых прочистили ему уши. Перекупить их, конечно, можно теоретически, но для этого еще нужно узнать, что оно имеет смысл. Кроме того, по прибытии в столицу я пообещал а им еще десять золотых за молчание. И поверь, даже если кто предложит хорошую цену, то они придут ко мне и начнут торговаться. Да, свои выгоды не упустят, но если есть возможность не предавать, они ею воспользуются. Характер такой. Но ведь все равно проболтаются. Конечно. Вот я и д о г о в а р и в а л а с ь только о том, чтобы на переходе помалкивали, а потом их дело. Для нас будет достаточно того, что на подходе к столице нас не будет ждать засада. Ну, не знаю. Мы ведь в городе жили открыто, а значит вся округа знает о моем появлении. Подозреваю, что и о нашей свадьбе. Уж больно хитрые были глаза у д в а р ф о в в банке. Знать-то знает, только не догадывается, куда мы двигаемся. Это разве не очевидно? Отряд т о идёт в Белую скалу. Это очевидно для тебя, потому что ты прямой как сосное в о бревно. <coughs> с легким раздражением принял комплимент Виктор. Не злись, но ни один эльф так не подумает. Как и тот, кто пытается понять эльфа. Ты великая ценность для всех солнечных эльфов, и ты в опасности. Где самое надежное и спокойное место для нас? Правильно, у себя в городах. Туда, если и можно сунуться, то только с целой армией. Вот. А на полпути к столице есть развилка, которая уводит тускую древнюю дорогу от тракта в сторону Савердиана, одного из городов солнечных эльфов. Это самый очевидный путь нашего назначения, но никак не столица. А отряд, так для отвода глаз. Тем более, что если кто вчитается в наш договор, то он не подразумевает цели перехода. Мы в любой момент сможем отделиться от дворфов и уйти своей дорогой. Значит, ты считаешь, что нас станут ждать на дороге, ведущей в о его... Савердиана, да? Глухие места для таких дел намного лучше оживленного тракта, допустим. Но что помешает нашим врагам попытаться ликвидировать нас в столице? Им лишний шум не нужен, максимум спровоцировать дуэль, но это маловероятно. Скорее всего, в Белой скале нам ничего не угрожает, а вот за его пределами на тракте Там да, будут ждать хм. грабители. Много хорошо подготовленных и дисциплинированных грабителей. И кто же такой щедрый? В смысле, кто наш враг? По-моему, играть в жертву не очень правильно. Патронов у меня вполне достаточно для одной серьезной вылазки. Тебе известно, кто заказчик? Если бы это было известно, то его или ее голова была бы самой желанной добычей в нашем мире. Поверь. У нас есть, что предложить взамен. з о л о т о если и меньше, чем у дворфов, то не сильно. Что что, акопить мы умеем. Погоди-ка. Но ведь кто-то же на вас нападал? Исполнители. Не более того. Практически весь зверинец хаоса и тьмы под руководством темных эльфов. Правда, скорее всего, их тоже использовали. А как происходит нападение? За тысячи лет ничего не изменилось. Пожала плечами Эльфика. й а потом, видимо, спохватившись, начала повествовать. Перед самым нападением ничто не предвещает беды. Вокруг тихо и спокойно, но незадолго до дня слабости, когда алтарь теряет силу Бога, открывается множество порталов, через которые лезет всякая гадость: орки, наги, гоблины, кобальты, огры, тролли, г н о л ы и так далее. Чего там только нет! Даже толпы поднятых мертвецов идут. Они стремительно уничтожают все наши форпосты, заставы, небольшие торговые поселения и стремятся замкнуть кольцо осады. Обычно никто не успевает вырваться. А дальше начинается истребление. Когда они подходят к городу, алтарь уже спит. Как же ты смогла прорваться? Схему вторжения знают все солнечные эльфы наизусть. Поэтому я, как только пришли первые сведения, собрала кулак из воинов своего народа и атаковала наиболее слабый участок. Кольцо окружения мы прорвали, но враг как будто чувствовал это и подготовил множество засад. То один, то другой отряд оставался прикрывать н а ш е о т с т у п л е н и е но все бесполезно. Если бы не ты, то я бы о с т а л а с ь лежать там. Если б д о к о б ы до, до вортуросли грибы, пошутил Виктор. А? Я спрашиваю, почему вы не добрались до тех темных эльфов? После нападения они пропадают, словно исчезают из нашего мира. Даже великие дома и те не могут ничего понять. Им-то какое дело? Если вскроется их причастность, то целая коалиция выступит против них, дабы уничтожить полностью до последнего ребенка. Да и они сами таких поступков не одобряют. Одно дело подраться, пустить кровь, даже поубивать немного, но вырезать город за городом нет. За ними никто такого еще никогда не замечал. Вот поэтому они каждый раз проводят очень тщательное расследование, но все тщетно. Если это так, то кто-то их пытается подставить. Возможно. Кстати, а как вообще узнали, что командира нападающих темные эльфы? Магическая связь, что-то вроде радиостанции, о которой ты рассказывал. т о л ь к о между магистрами магии и разума. После этой беседы Виктор очень серьезно призадумался, пытаясь связать в картину маслом все факты и оговорки, замеченные им по этому делу. Местами р а с с п р а ш и в а я супругу, местами д у м а я молча. И чем дальше он ломал себе голову, тем печальнее становились его выводы. Пятнадцать тысяч лет назад завершилась война, которая разрушила практически все очаги цивилизации на планете. Не местный мордобой, а столкновение поистине космических цивилизаций. Причем чем дальше он думал, тем больше он считал эту планету не метрополией, а одной из многочисленных колоний. По крайней мере только подобное допущение позволяло объяснить тот факт, что наряду с очагами безумно высокого развития имелись откровенные д е к а р и во-первых, и неполную зачистку, во-вторых. Ведь городок-то один пропустили. Значит, били с орбиты и в великой спешке. Итак, цивилизация стерта с лица планеты практически полностью. Местные дикари прыгают с ветки на ветку и потрясают палками, и б о даже копья они делать не умели. Прелесть. А что же остатки старой цивилизации? Вообще бред. Сидели тихо и не высовывались без малого двенадцать тысяч лет. Почему? Что им мешало попытаться возродить свой народ? Однако Халисе знает. Однако, когда они попытались осторожно начать передавать свои знания местным д и к а р я м спровоцировав их стремительное развитие, произошла катастрофа, отбросившая очаги цивилизации, созданные ими, снова в палеолит, ну или куда-то туда. А т е р а с ы же вообще исчезли. А их город, Доламон, покрылся лунным ландшафтом. И вот теперь, когда местные народы за три тысячи лет смогли вылезти хотя бы на уровень какого-никакого, а средневековье началась новая зачистка. Да, именно зачистка. Виктор был в этом полностью уверен, так как солнечные эльфы по словам Ализель смогли сохранить и развить наибольшее количество древних знаний. А то, что при этом кто-то настойчиво подставлял темных эльфов, говорило только о том, что они на очереди. Ибо тоже слишком уж разогнались. Какие отсюда вытекали выводы? Правильно, очень неприятные, что на вид, что на запах. Конечно, вряд ли цивилизация, что 15 тысяч лет назад разнесла в пух и прах древних а т е р а с присматривает за планетой, если сразу не заняли, даже не застолбив каких-то удобных космодромов, то значит она была им как собаки пятая нога. И тратить собственные ресурсы и время на ее охрану нет смысла. Да и стиль не похож. Обладая такой мощью, никто не стал бы играть в игрушки и ожидать столетиями подходящего момента. По простому дали бы в ухо и отправили цивилизацию в глубокий нокаут лет этак на две-три тысячи. Значит, остаются только стражи, серьезно ограниченными возможностями. Вопрос только в том, кто они, каковы их полномочия. и ресурсы. Вот с этими мыслями Виктор и заметил на горизонте белую скалу столицу королевства Эдорас. Они добрались.